Часть 4. Свет из тьмы. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна. Глава 1, стих 5. Глава 21. Самопровозглашённый городской совет постановил, что лучшего времени для проведения всеобщего собрания не будет. Возобновление энергоснабжения подняло моральный дух и настроение — но уже совсем скоро восторг от этого маленького чуда померкнет, и оно станет обыденностью. Так что было принято решение нанести удар, пока волна благодарности не улеглась. С распространением новости проблем не возникло. Да и желающих помочь с расстановкой стульев в зале на базе ветеранов нашлось предостаточно. Столовая не могла вместить увеличившееся количество горожан, так как ожидалось, что явится большинство. На невысоком помосте расставили длинные столы, пока Чак настраивал звук. Арлес оглядывала пока пустое помещение и представляла его забитым людьми. Проигрывала в голове всевозможные сценарии. От полного согласия до полного хаоса. «Как считаешь, мы готовы, лойд «Насколько это вообще возможно, полагаю?» Собеседник посмотрел на зажатую в руке папку. предложение правильное законы разумные. Но это не значит, что всё пройдёт гладко. Начиная с требования оставить оружие при входе в зал, уверен, что некоторые не подчинятся. Я больше переживаю, что не подчинятся именно те, кто, скорее всего, и является источником всех неприятностей. Но с чего-то начинать нужно. Арлис обернулась и поприветствовала Лану. Та огромную корзинку, от которой исходил потрясающий аромат свежей выпечки. «Что за божественный запах?» «Хлеб. Только что из духовки». Повар поставила свою ношу на возвышение, демонстрируя небольшие круглые караваи и буханки. Я решила приготовить несколько сортов. На кухне нашлась закваска, но она долго не хранится, так что лучше испечь сразу много хлеба и раздать его всем». А потом я попробую сделать сухие дрожжи». «Ты умеешь делать сухие дрожжи?» — спросила Арлис, практически с головой нырнув в корзину. «Ага, они растут на фруктах, картофелях и даже помидорах. Поэкспериментирую. А кому-то другому предстоит ещё разобраться, как молоть муку». «Если я не получу кусочек этого хлеба», — Лойд выразительно потянул носом, «то умру прямо здесь и сейчас. Угощайтесь». В этом и заключалась идея. Каждая семья получает по буханке или караваю. Они небольшие, но... «Хвала Иисусу!» — пробормотал лойд уже с набитым ртом. «Коллективный труд на пользу общины в действии!» — прокомментировала Арлис, отрывая кусок от каравая Ллойда. «Придётся смириться с правилами и законами. Зато...» — она с упоением вгрызлась в душистую выпечку. «Зато можно будет насладиться хлебом, который заставит душу петь. Он ещё тёплый. Ритуал преломления хлеба во многих странах является знаком гостеприимства. Лана с улыбкой взглянула на корзину. «Мне очень нравится, что первое блюдо, приготовленное в общественной столовой, настолько символично». «Ты выйдешь за меня замуж?» спросил лойд, отрываясь от своего куска хлеба. «Эй!» — возмутилась Арлис, ткнув мужчину локтем в бок. «Становись в очередь!» Лана рассмеялась и продемонстрировала руку с кольцом, которое одной тихой весенней ночью надел жене на палец Макс. «Простите, вы опоздали, но я обещаю продолжать печь для вас хлеб. А в качестве следующего проекта мы с Фред обсуждаем получение сыра». «Если у вас всё выйдет, то можешь рассчитывать на титул королевы Нью-Хоуп». «А что, уверена, корона будет мне к лицу?» Со смехом заявила Лана, поправляя прическу. «Сейчас принесу ещё хлеб». Лойд, мне кажется, у нас может всё получиться», — задумчиво сказала Арлис, садясь на помост рядом с корзиной. «Это точно», — кивнул собеседник, опускаясь на пол с другой стороны. Затем разломил остаток каравая и протянул журналистке половину. Восьми часам вечера зал заполнился людьми и гулом голосов. Некоторые ворчали по поводу сдачи оружия, Другие же просто проигнорировали требования. Но большинство всё же выполнило предписание. Праздничное настроение всё ещё витало в воздухе, подтверждая правильность выбранного для собрания времени. Арлис наблюдала, как Курт Роуф с пистолетом на поясе уверенно рассекает толпу, бросая по сторонам суровые взгляды и садится на стул возле мерсеров. «Если проблемы и возникнут, то именно здесь». Арлис заняла место за длинным столом на возвышении и достала блокнот, подозревая, что сегодня придётся много записывать. «Многие уже выглядят разозлёнными», — прошептала ей на ухо Фред. «Ага, я заметила». Джонас подошёл к трибуне и откашлялся. Микрофоны тут же разнесли многократно усиленный звук по всему залу. Все присутствующие на секунду замолчали, а затем рассмеялись. «Благодаря Чаку сегодня мы пользуемся аудиосистемой». Джонас переждал аплодисменты. Также это стало возможным после восстановления электричества командой Меннинга, Вандой, опять же Чаком и Максом. В этот раз оглушительные овации сопровождались свистом и одобрительными криками. Арлис отметила, что Роуф лишь сложил руки на груди и презрительно скривился. Тем временем Джонас продолжил речь». Мы просим бережно относиться к электричеству. Те, у кого нет стиральных машин дома, могут получить доступ к общественным прачечным По рядам уже пущен лист для записи. На складе имеются моющие средства, но их надолго не хватит. Марси Викс возглавляет комитет по изготовлению мыла и прочих химических реагентов. Марси, пожалуйста, встань и расскажи, как продвигается процесс. Арлис про себя восхитилась предусмотрительностью парня. Затронуть сначала основные вопросы и сделать упор на взаимодействии — отличная идея. Следом отчитались и другие добровольцы об изготовлении свечей, пошиве одежды, работе фермы, садоводстве и других общественных проектах. «Некоторые пока не знакомы с Ланой», — представил девушку Джонас. «Пожалуйста, встань, чтобы все могли тебя рассмотреть. Она занялась организацией городской столовой здесь, на базе ветеранов», чтобы обеспечить всех жителей горячей пищей и продуктами первой необходимости. В основном речь идёт о тех, кто не умеет даже кипятить чайник». Последняя фраза вызвала ещё один всплеск аплодисментов и смеха. «И уже сегодня мы сможем увидеть первые плоды работы столовой. Лана, расскажешь подробнее?» «Прежде всего хочу отметить, что мне многие помогли с организацией». Она перечислила именно тех, кто приводил в порядок помещения. А благодаря успешной поисковой операции По, Ким, Аарона и Джонаса, которые привезли новые инструменты и оборудование, мы уже можем начать работу. Мы с Дэйвом и Мирием решили, что первым блюдом столовой должно стать самое основное и необходимое — хлеб», — Лана указала на корзины. «Это символ гостеприимства и единства. Мы испекли достаточно, чтобы каждая семья города смогла получить побуханки». Она наклонила корзины так, чтобы зрители увидели содержимое, и улыбнулась, услышав одобрительный гул. «Мы поставили выпечку на выходе, чтобы вы забрали хлеб, отправляясь домой. А ещё...» «Не собираюсь принимать ничего из её рук». Рофф поднялся и презрительно усмехнулся. «Откуда нам знать, что она подмешала в еду? И кто вообще разрешил ей возглавить столовую?» «Не успеем моргнуть, как она тут начнёт зелья варить в ведьмовском котле!» «К сожалению, глаза Тритонов у меня закончились», — прохладно отозвалась Лана. «Но я записала несколько рецептов для тех, кто хочет готовить сам». «Я заберу хлеб Курта!» — выкрикнул кто-то из зала, вызвав всеобщий смех. «Мы также планируем построить коптильню», — выждав, когда установится тишина, продолжила Лана. Если у кого-то из присутствующих есть опыт в этом деле, я буду очень рада советам. В ближайшую неделю мы с Дэйвом планируем заняться изготовлением колбасы и сосисок из оленины. Арли сообщит в Вестнике, когда состоится раздача. Надеемся, что столовая будет открыта 6 дней в неделю. Также ждём всех желающих на уроке готовки. Там вы сможете научиться кипятить чайник и много чему ещё. Джонас, тебя тоже ждём. Когда она села на место, Макс одобрительно сжал её колено под столом. «Спасибо, Лана. Эта женщина умеет готовить», добавил Джонас. «Прошлым вечером я удостоился чести попробовать её бестритоновую пасту. Просто объедение! Рэйчел, ты расскажешь, что нового у нас в медицинском центре?» «Ещё раз хочу поблагодарить нашу поисковую группу», сказала доктор Хопман, вставая. «Джонас, Аарон, По и Ким» привезли много необходимых лекарств и оборудования, а также новую машину скорой помощи. А так как команда технарей восстановила электроснабжение, то теперь новой аппаратурой можно пользоваться. Запасы рецептурных и безрецептурных препаратов пополнены. А Фред, Тара, Ким и Лана снабдили больницу средствами народной медицины и травами. Рейчел кинула короткий взгляд в свои записи и продолжила. «Мы с Джонасом...» Продолжим проводить инструктажи по оказанию первой помощи каждую среду в 7 часов вечера, так что можете записываться на курсы. Больница открыта ежедневно с 8 утра, и либо я, либо Джонас доступны в случае экстренной необходимости круглосуточно. Теперь нам будут помогать фельдшер Рэй, студентка медакадемии Карли и целительница Джастин. Вместе мы постараемся сохранить жителей Нью-Хоуп в добром здравии. «Пускай мою задницу исцелит!» — выкрикнул Лу Мерсер. «Она что, вылечит перелом наложением рук?» Он грубо рассмеялся, и некоторые в зале его поддержали. «Ты можешь сам выбрать медика», — ответила Рэйчел настолько холодным тоном, что могла бы превратить грубияна в ледяную статую. «Как можешь выставить себя полным идиотом при всем честном народе? Мы в любом случае не откажемся лечить твой геморрой». «Слушай ты, стерва!» «Доктор, стерва!» — прервала она. «И как единственный врач в нашей общине, объявляю во всеуслышание, лекарства имеют срок годности, который скоро истечет, и без химика, фармацевта, лаборатории и необходимых веществ придется полагаться на другие виды медицины, а также на целителей. Придется жить в новом мире, где магия необходима как воздух. Из-за диабета я нуждаюсь в ежедневном лечении». поднялся с места один из пациентов, Рэйчел. «И не только у меня подобные проблемы со здоровьем. Так что я бесконечно благодарен, что кто-то из нашей общины занимается поставками медикаментов. И уж точно буду признателен тем, кто сумеет поддержать моё здоровье, когда таблетки закончатся. У меня всё. Отлично сказано и подводит итог моим словам». Рэйчел тоже села. «Если кто-то не хочет слушать наши доклады, — сказал Джонас с трибуны, — то свободно может уйти. И то же самое касается тех, кому не нравятся меры по поддержанию безопасности и деятельности нашей общины. Вы вольны покинуть Нью-Хоуп в любой момент. Мы многое пережили, чтобы добраться сюда. Но теперь требуется нечто большее. На этом я хочу передать слово Ллойду. Бывший адвокат прошёл к трибуне, положил перед собой открытую папку, достал из кармана рубашки и очки и надел их. Затем внимательно посмотрел поверх оправы на собравшихся горожан. «Я прибыл в Нью-Хоуп 1 апреля. Шёл ледяной дождь со снегом, дул холодный ветер. В этот день смеха мне было вовсе не до смеха, так как мы с группой попутчиков подверглись нападению мародёров и разбежались в разные стороны без всякой надежды на спасение. Полагаю, мне повезло упасть в канаву, удариться головой о корягу, и повредить ногу. Лишь благодаря этому я выжил. Не представляю, что произошло с остальными, так как не нашёл их, когда выполз из оврага. После этого я продолжил путь в одиночку. «Но мы больше не одиноки!» — раздались аплодисменты. Кто-то выкрикнул. «Твоя правда!» «Мне повезло!» — продолжил рассказ лойд «Я сумел дохромать до Нью-Хоуп». 1 апреля дозор нес Билл Андерсон, который отвел меня прямиком в больницу, где Рейчел обработала мою раненую ногу и дала мне бутылку воды. А юная леди по имени Фред принесла мне шоколадный батончик и апельсин. Ни капли не стыжусь признаться. Я разрыдался, как младенец. Арлис позаботилась, чтобы я получил чистую одежду, а Кэти показала мой новый дом и снабдила его всем необходимым. «Я был ранен. И они вылечили меня. Я был голоден. Они меня накормили. Слава богу, голым я не был. Но зато оборванным уж точно. И они меня одели. Дали убежище. Подарили то, что есть у нас сегодня. Общину». Лойд сделал паузу, поправил очки и продолжил. «У каждого из сидящих в этом зале найдётся похожая история». Я прошу вспомнить свой первый день здесь и не забывать, как вам повезло. Джонас прав. Выживания сейчас недостаточно. Нам требуется нечто большее. Когда я прихромал в Нью-Хоуп, здесь жило 30 человек. Сейчас же количество горожан превысило три сотни. В зале послышался шум. Кто-то из слушателей присвистнул, кто-то прошептал «Ого!» Группа, с которой я путешествовал, разбежалась в разные стороны при первом же признаке опасности, и я в их числе, потому что у нас не было руководителя, плана, четкой иерархии и иных целей, помимо выживания. В Нью Хоуп мы уже построили нечто большее, и будем продолжать в том же духе. В начале собрания мы уже обсудили, какие вопросы требуют внимания и как продвигаются текущие проекты. «Теперь же давайте поговорим о защите города как от внешних, так и от внутренних угроз. От тех, кто нарушает спокойствие и подрывает нашу общину изнутри». Лойд снял очки, рассеянно протёр их рукавом рубахи, водрузил обратно на нос и веско добавил. «Недавно произошло несколько инцидентов, которые мы могли бы назвать малыми частями большой системы. Драки, угроза применить физическую расправу. Нашу милую Брояр... Двое мужчин запугали до такой степени, что она боится выходить на улицу одна. Отремонтированный Биллом велосипед юного Денниса Ридера кто-то украл прямо с крыльца. На двери дома, где живёт Деннис, кто-то написал оскорбление. Самая пожилая наша горожанка, 86-летняя мамаша Зи... которая поселилась в квартире напротив моей, как-то вернулась после работы в огороде на благо общины и обнаружила, что кто-то ограбил её жилище. Лойд снова сделал паузу, затем оперся обеими руками на трибуну и подался вперёд. «Так что я задам вам вопрос. Разве мы создавали такую общину, которая будет молча сидеть и бездействовать, когда молодая девушка боится выйти на прогулку одна?» «Дом пожилой дамы подвергается грабежу, а у маленького мальчика крадут велосипед!» «Нет!» — раздался почти единогласный крик. Многие начали оборачиваться и бросать укоризненные взгляды на мерсеров. Именно этого Ллойд и добивался. «Рад это слышать!» Оратор вскинул руку, призывая аудиторию к тишине. «Очень рад! И я полностью согласен!» «Как и основатели этой общины!» «Те люди, которые приняли вас здесь, залечили ваши раны, дали еду и крышу над головой. Мы выжили и трудимся каждый день, чтобы защитить новый дом от тех, кто желает причинить нам вред. Настала пора установить законы, чтобы обеспечить безопасность внутри общины». «Законы!» — воскликнул Роуф, подскакивая на ноги. «То, что кто-то явился в город первым, — «Не даёт им права диктовать остальным, что делать и как жить. У нас есть проблемы посерьёзнее, чем детские велосипеды. Вы только посмотрите, кто расселся там, на подиуме, будто какие-то важные шишки. Да половины из них даже не люди!» «Похоже, кто-то больше хочет облить грязью порядочных членов общества, чем послушать меня. Так ты можешь выйти и разоряться на улице сколько душе угодно». Ллойд произнёс это, не повышая голоса, спокойно, но веско. «Как и все желающие поискать себе другое пристанище, ты можешь получить припасы в дорогу и отправляться хоть сейчас». «Значит, так всё будет!» «Значит, так всё будет!» «Но кто это станет решать?» Женщина в первом ряду подняла руку и встала. «Кто напишет законы, и что произойдёт, когда кто-то их нарушит?» «Отличный вопрос, тара Мы начнем с законов, которые, я уверен, поддержит любой разумный человек. Против краж, жестокости и вандализма. Я сформулировал наиболее важные из них, и сейчас пущу копии по рядам. Не буду зачитывать все их вслух, лишь приведу пример с убийством. Лойд глубоко вдохнул и продолжил. «Итак, наверное, все согласны, что убийство — тяжкое преступление». Но что, если оно было совершено в попытке защитить другого человека или при самозащите? Это следует тщательно расследовать и принять во внимание все обстоятельства. В этом случае не обойтись без органов правопорядка. В нашей общине есть Карла, которая шесть лет служила заместителем шерифа, Майк Розер, проработавший десять лет в полиции Нью-Йорка, и Макс Феллон, который обеспечивал безопасность почти 100 человек по пути сюда. Все они обладают необходимыми навыками и выразили согласие послужить нам в этом качестве. «Не позволю командовать собой какой-то грёбаной девке!» В этот раз на ноги подскочил Дон Мерсер. Она наверняка просиживала толстую задницу за столом и только и знает, как жрать пончики. «А этого мегаопытного нью-йоркского копа никто здесь не знает!» «И уж точно я не стану подчиняться кому-то из нелюдей!» Он ткнул пальцем в сторону Макса. «Кто-то из уникумов и стал причиной распространения заразы, и все вы это знаете!» «Что помешает этому уроду использовать магию против нас, если он встанет не с той ноги?» «Одна из ему подобных тварей убила твоего мужа, так, Люси?» «Да, моего Джонни прикончил уникум!» Кивнула худая женщина с короткими сидеющими волосами. выскочил, как демон из ада. Я еле ноги унесла. Наверняка один из этих нелюдей и вломился в дом к той старушке. Да и у пацана велосипед угнал. «Идите вы к чёрту со своими законами! Это лишь новый способ угнетения нормальных людей!» «Нормальные люди убили трёх членов моей группы!» Негромко произнёс Макс, медленно поднимаясь на ноги и не глядя на Роуа, который тоже подскочил, держа руку на пистолете. Они напали на нас из засады, перестреляли и ранили других нормальных людей, прежде чем удалось их остановить. Если делить всех на два лагеря, то следует делать это по поступкам. Среди любых существ найдутся злые и жестокие. Мне это точно известно. Одного парня, который приютил нас, убил уникум. Он пошел против всего, во что верим мы, обладающие даром. и с таким же удовольствием отнял бы жизнь и у меня, и у моей беременной жены, и у моих друзей. Он был моим братом, моей единственной семьей. Но для того, чтобы предотвратить новые убийства и не допустить использования дара для разрушения и зла, я убил его и женщину, которая его развратила. Холодный взгляд серых глаз остановился на лице Роуа. «Поверь, если ты посмеешь достать пистолет», и станешь кому-то угрожать, я сумею тебя остановить. Как остановлю любого, кто попробует причинить вред, будь то человек или одарённый. Ты оскорбил мою жену, которая от чистого сердца испекла хлеб для всей общины. Но это было проявлением неблагодарности благодарности, а не преступлением. Попытайся обнажить оружие, и быстро поймёшь разницу. «Это всё дерьмо на палочке!» — снова выкрикнул Лу Мерсер. И вы спустите ему угрозы применить свою магию-шмагию против одного из нас? А по-твоему, лучше спустить Курту угрозы оружием? Мой пистолет находится в кобуре», — огрызнулся Роуф на вступившего в спор Меннинга. «Вот и пусть остаётся там. Прояви благоразумие, заткнись и сядь уже на место. Дерьмо это всё!» Луни желал успокаиваться и принялся размахивать руками. «Навыдумывали дурацких законов и хотят навязать нам каких-то недоделанных копов, и все потому, что явились в город раньше нас? Хрень полная! Голосование никто не отменял. Это все еще грёбаная Америка. Мы не должны покорно выполнять указания. Мы имеем право голоса. Хотя бы прочитайте предложенные законы прежде. Заткнись!» — крикнул Лу лойду. У тебя здесь прав не больше, чем у меня. А я говорю, давайте проголосуем за ту кучу дерьма, которую нам подсовывает кучка горлопанов, диктующих как следует жить. Ладно, Лу, давай проголосуем. Будем поднимать руки, — предложил Ллойд. Пожалуйста. Кто хочет, чтобы в Нью-Хоуп отсутствовала избранная власть, законодательство и органы правопорядка, которые будут следить, чтобы все преступления имели последствия. Поднимите руку!» Он обвёл взглядом в зал, довольно неплохо представляя, кто проголосует против принятия законов, и удовлетворённо отметил, что по-прежнему хорошо разбирается в людях. «Я насчитал четырнадцать. Арлис? Тоже четырнадцать». «Да фигня это!» начал Было Лу, но Ллойд оборвал его. «Ты сам просил о голосовании?» «Так что не мешай проводить процедуру. Теперь прошу поднять руки тех, кто выступает за введение законов избранной власти и органов правопорядка, которые будут следить, чтобы все преступления имели последствия». Адвокат бегло осмотрел ряды и кивнул. «Очевидно, что за законы выступают более двух сотен человек, которые составляют необходимое большинство». «Решение принято!» «Фред, Эдди...» «Пожалуйста, раздайте копии с текстом предложенных изменений». Когда помощники Ллойда пошли по рядам, раздавая листы с отпечатанными законами, Роуф протиснулся вперёд, выхватил стопку бумаг из рук Эдди, скомкал её и отбросил. «Чувак, не будь придурком, а!» Роуф зарычал, отвёл кулак, замахиваясь, и нанёс удар Эдди по лицу, но словно наткнулся на невидимую преграду. В глазах скандалиста вспыхнуло удивление, которое тут же сменилось отвращением. «Так и знал, что ты один из них!» «Если ты имеешь в виду один из уникумов, то ошибаешься», — холодно сообщила Лана, поднимаясь на ноги. «Эдди — один из нас, но совсем в другом смысле. Это я удержала твой кулак», — продолжила она, спускаясь в зал и подходя к рову. «Потому что не позволю угрожать и наносить физические увечья другу». Лана, дай бы это. Сам справился с этим псом под заборным. Знаю, она похлопала Эдди по плечу. Но у тебя есть поручение. Нужно раздать людям новые законы. Парень неохотно двинулся дальше. Ров опустил занесенный кулак и выпрямился. Что? Меня избить желания нет? Не глядя на Макса, который уже вскочил из-за стола, Лана остановила его взмахом руки. «Или смелости хватает только на оскорбление и нетерпимость?» В глазах противника светилась ненависть. Но за ней скрывалось и унижение, и желание навредить сопернице. И страх. Пока Роуф стоял в нерешительности, стиснув кулаки по бокам, к нему начали стягиваться приспешники. Однако за спиной Ланы тоже выросло несколько человек. «Отправляйся домой, Курт!» — посоветовал Мэнинг, мягко оттесняя девушку назад. Отправляйся домой и постынь. Ров развернулся и зашагал в сторону выхода. Девять человек из 14 проголосовавших против принятия законов последовали за предводителем. "А ты отважная", с уважением сказал Меннин Клане. "Пришлось стать такой".